Издательство Эксмо. Татьяна Полякова. Тень стрекозы. Лилия Гущиной. Из окружающей её тьмы белым пятном проступило лицо. И в его глазах она увидела свою смерть. Она хотела закричать и не могла, завороженно глядя в эти глаза. Он чуть склонил голову, наблюдая за ней без злобы или удовлетворения, скорее с интересом. Наблюдал, как из нее выходит жизнь, как будто не хотел пропустить того момента, когда человек вдруг становится ничем, когда еще мгновения назад живое существо вдруг превращается... В останки. Она нашла в себе силы усмехнуться этому слову, внезапно пришедшему на ум. Останки чего? Ее дурацких надежд, нелепой жизни, жизни, которая ей принадлежала только наполовину, как и ее лицо. Неожиданно она ухватилась за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку. Какое нелепое сравнение! А вдруг подумала она, и тут же увидела себя в бурном потоке. Вот вода заливает ей рот, глаза, а она судорожно хватает всё, что оказалось рядом с ней в этом водовороте. Какие-то ветки, торчащие из воды, с мокрой слипшейся листвой и вместе с собой тащат их на дно, вместе с собой. Я могу ему сказать, я могу, решила она и даже приоткрыла окровавленные губы. Вкус собственной крови приводил её в смятение, она вновь отказывалась верить, что всё это происходит в действительности. Так много в её жизни было придуманного, не настоящего, что теперь собственную величайшую трагедию она отказывалась принимать всерьёз. "Я скажу ему, и всё прекратится", подумала она, пытаясь не замечать его глаз, в которых читала свою смерть. "Он не убьёт меня". Он решит проверить мои слова, а значит, сохранит мне жизнь, по крайней мере, на какое-то время. Главное выиграть время, главное, главное. И тут другая мысль пришла ей в голову, едва не рассмешив. Сегодня, сейчас была с ее мечта, она наконец-то стала той, кем хотела быть все эти долгие годы. Для него, по крайней мере, так и есть. Невероятная насмешка судьбы. Плата за никчемную жизнь. Ей захотелось кричать теперь уже не от боли, а от дикой и спепеляющей жалости к себе. Я не хочу. В отчаянии подумала она. Еще есть время. Я все смогу, все успею. Лишь бы сейчас сию минуту не превратиться в бесчувственное ничто. Она пыталась ползти. Ей казалось, она прикладывает неимоверные усилия. чтобы сделать несколько движений и уйти от его глаз. Но на самом деле всё так же лежала, замерев в позе эмбриона. И вдруг это движение ей далось совсем легко. Её взгляд переместился вниз, и она увидела свои окровавленные руки и собственные внутренности на бетонном полу. Крик ужаса замер в её горле. Она зажмурилась и мысленно зашептала, как молитву: "Скорее, скорее умереть". За моей спиной хлопнула подъездная дверь, а я воззрилась на небо, ожидая подороха от петербургской погоды. На небе ни не облачка, солнце радует своим присутствием. Очень может быть, что долгожданная весна действительно явилась слегка внезапно. Впрочем, город знаменит тем, что погода здесь по-особенному капризна. Я взглянула на зонт в своей руке, крепкий и основательный, способный противостоять сильному ветру и оттого довольно тяжелый, и с грустью подумала: вот так всегда. Если оставлю его дома, то непременно попаду под дождь, вымокну, подхвачу насморк, а потом, любуясь в зеркале своей физиономией с покрасневшим носом и глазами, в очередной раз дам клятву никогда не покидать дом без зонта. А если возьму его с собой, то он мне, разумеется, не понадобится. Мало того, я непременно забуду его в каком-нибудь кафе, куда придётся спешно возвращаться, проклиная свою рассеянность и питерскую погоду. Петербург не был моим родным городом, но я любила его больше всех городов на свете. Вот только погода Закинув зонт за спину, он у меня на длинном ремешке, я зашагала со двора, миновала арку, вышла к бывшему клубу Спартак, который несколько лет назад пострадал от пожара и до сих пор стоял с околоченными дверями и окнами, и оказалась на Форштатской. В начале Кирочной, где я живу, растёт лишь одно дерево. Его крона гордо выглядывает из навеса, что рядом с магазином. В навесе специально сделали отверстие, Я обожаю этот город, но родилась в краях, где хватает места и людям, и деревьям, и чтобы лишний раз не видеть странный симбиоз растения и магазина, предпочитала ходить по Фурштадтской, особенно сейчас, когда пригретые солнышком деревья готовы подернуться зеленоватой дымкой, чтобы вдруг в один момент обзавестись листвой. На тринадцать двадцать у меня была назначена встреча. До нее оставалось еще довольно времени, и я зашла в кофейню, тут же на Фурштадтской, чтобы выпить капучино. Я устроилась возле окна, прихлебывала кофе и размышляла о преимуществах свободной профессии. Не надо спешить в офис, страшайся нагоняя от сердитого босса за очередное опоздание. Впрочем, в каждой профессии есть свои плюсы и минусы, хотя в настоящее время минусов в моей жизни я не видела. Вообще у меня всё складывалось вполне неплохо, если не считать замужества. Полгода я пыталась приспособиться к совершенно чужому человеку, решив, что он спасёт меня от глупых мыслей и подоспевшего вслед за неудачной любовной историей пессимизма. Полгода ушло на то, чтобы понять очевидную глупость данной затеи. Любовные драмы не лечат замужеством, если твой избранник опросту тебе безразличен. Мой муж о моём безразличии не догадывался. Я не мог взять в толк, чего это вдруг на меня нашло, когда я заговорила о разводе. Маразм вот перешёл в затяжную оппозиционную войну, в которой я несла потери, так как муж был к тому же моим непосредственным начальником на работе. Одному Богу ведомо, чем бы всё закончилось, если бы мне в голову не пришла счастливая мысль уехать в Петербург. Точнее, если бы моей дальней родственнице проживавшей там, не пришла фантазия завещать мне квартиру, о чём я узнала с удивлением. Но тут же я усмотрела в этом намёк на господа. Мол, хватит заниматься ерундой, и через месяц уже работала в весьма солидной петербургской газете. Я считала журналистику своим призванием, за исключением очень краткого периода, когда вообразила себя великим русским поэтом. Но город, встретивший меня вполне гостеприимно, Неожиданно внёс свои коррективы. Я занялась переводами и вполне преуспела в этом. Доставшуюся в наследство квартиру в районе проспекта Энергетиков, я вскоре смогла поменять на двухкомнатную на Кирочной и теперь жила в своё удовольствие: ни тебе начальства, ни графика работы, ни ожидания вожделенного отпуска. По старой памяти я сотрудничала с несколькими газетами, и как раз сегодня должен был выйти мой очерк в одной из них. Я взглянула на часы, отодвинула пустую чашку, поднялась, накинула куртку, напомнила себе, что я с зонтом, и вышла из кафе. Возле метро в киоске спросила газету: "Женщина, пожала плечами. Ещё не привезли". Я бодро зашагала в сторону улицы Восстания, Время позволяло к месту встречи добраться пешком. Солнце сияло, в небе ни не облачка. Люди с подозрением косясь на небо, нерешительно улыбались, пытаясь понять. Верить или не верить, заявившийся в город весне, а я начала испытывать странное беспокойство. Предчувствие являлось ко мне часто и никогда не обманывало. Поначалу я решила, что моя маета относится к предстоящей встрече, ничего попутного из неё не выйдет. И вместо выгодного заказа я буду иметь неприятные воспоминания. Но встреча прошла прекрасно, и в смысле выгоды полный порядок. От того предчувствия насторожили еще больше. Ничего на этот день у меня больше не было запланировано. Вот и гадай теперь, какую пакость подготовила мне судьба. Я шла по Летейному в сторону своего дома, когда мне позвонила Алка. Эй, ты где? спросила она. Алка курила практически беспрестанно. От того голос ее звучал хрипло, точно она с трудом успевала что-то сказать между приступами кашля. Иду домой. Что тебе там делать? Я в пицерии на Невском. Давай сюда. А в пицерии мне что делать? Сязвила я. Есть пиццу, разумеется. Между прочим, мы не виделись неделю. Я соскучилась. А ты, конечно, обо мне даже не вспоминала. А кто тебе звонил вчера четыре раза? Так это по делу, а для души. Ладно, буду через 15 минут, буркнула я, меняя направление. В пиццерии "Алкоголь с видом мученицы" разглядывала свои ногти. Она поцеловала меня и кивнула на газету, которая лежала на столе возле её локтя. "Читала? Ты молодец. Слушай, почему бы тебе не написать книгу? Детектив", усмехнулась я и потянулась за газетой. Но тут подошла официантка, и я сделала заказ. Нет, серьёзно, вновь заговорила Алка, как только девушка отошла. По-моему, тебе есть что сказать Мире. Лучше он от этого не станет. Как знать, как знать? Алка была на 7 лет старше, поэтому она считала своим долгом меня опекать, вбив себе в голову, что я трачу время на ерунду и оправдывает меня лишь то, что ерунда приносит неплохие деньги. Грех зарывать в землю свой талант, изрекла она сурово. Я пожала плечами. Я сильно сомневаюсь в его наличии. На эту тему Алка могла говорить бесконечно, как все Лодори. Она не терпела, когда рядом кто-то не выказывал особого рвения к работе. Должность зам-редактора в бульварной газетенке ее вполне устраивала, и в своей жизни менять она ничего не собиралась. У тебя полно талантов, махнула она рукой, точно мать на неродивые отчады, и не вздумай возражать. Иногда я даже думаю, что для одного человека их слишком, если не считать неудачного замужества. Ты забываешь грустную историю моей любви, засмеялась я. Я ведь тебе рассказывала раз 10, я полагаю. Вот видишь, мне не везёт с мужчинами, зато везёт с деньгами. Сегодня точно повезло. Пока мы ели пиццу, я поведала Алке о сегодняшней встрече и своих перспективах. Она кивала, невнятно мыча в ответ что-то одобрительное. "Жаль, что обед заканчивается", вздохнула Алка. Так бы сидела и глазела в окно, а вряд ли бы тебя хватило надолго. "Всё-то ты знаешь", хмыкнула она. "А очерк действительно хороший. Знаешь, иногда я непроизвольно тобой восхищаюсь". Алка поцеловала меня на прощание и заспешила к выходу. Я понаблюдала в окно, как она переходит улицу. Когда она растворилась в толпе, я ещё немного поглазела без всякой цели, потом придвинула к себе газету. Те времена, когда я с трепетом ждала публикации своих творений, давно канули в прошлое, но некое волнение всё равно присутствовало. Сегодня оно усугублялось предчувствием непонятным, оттого ещё более раздражающим. Пока я болтала с Алкой, оно вроде бы отступило, зато теперь навалилось с новой силой. Невероятно, но руки у меня дрожали, когда я разворачивала газету. Чёрт, и что, усмехнулась я. Даже если очерк безбожно сократили, забыв поставить меня в известность, это не повод так нервничать. Через несколько минут стало ясно: никто на очерк не посягнул. Никакого карательного редактирования, всё как я задумала. В самом деле не без таланта, и фотография отличная. Весьма интеллигентное лицо. Никто не сможет назвать меня безмозглой красоткой, хотя ради этого и пришлось водрузить очки на нос. Маленькая женская хитрость. Вот они лежат в сумке. Слава богу, вещь для глаз совершенно бесполезная, зато в смысле создания подходящего образа незаменимая. Я насмешливо хмыкнула, вместе с тем продолжая гадать над причиной своего беспокойства. Оно не только не исчезло, но даже после того, как я убедилась, что очерк оставили в первозданном виде и фотография не подкачала, уверенно перерастало в состояние лёгкой паники. Может, я утюг забыла выключить, подумала я. Самое бы время после такой мысли вскочить и бежать домой сломя голову, если б не одно обстоятельство. Утюг я извлекла из шкафа минимум 3 дня назад. Это я точно помнила. Однако домой всё-таки потянуло. Я намеревалась уже сложить газету, и тут взгляд мой упал на соседнюю страницу. То есть он и до этого туда падал, но лишь теперь задержался на крохотной заметке с фотографией в чёрной рамке. Молодая женщина с моим лицом улыбалась мне со снимка, сделанного лет 5 назад. "Идеатизм", произнесла я вслух. "Хорошо хоть себе поднос". Такое определение относилось к чёрной рамке, что обрамляло лицо. Сведки ничего не стоило выкинуть дурацкую шутку, которую и шуткой-то сочтёт лишь такой же больной на всю голову. Смотреть на своё лицо в чёрной рамке было неприятно. Сходство в самом деле поразительное. Если бы не блузка с рюшами, такой просто не могло быть в моём гардеробе. Я бы могла подумать, что кто-то позаимствовал фото из моего архива. Заметка имела подзаголовок: Памяти нашего товарища старостиной Светланы. Шутки так далеко не заходят. Кстати, у меня были то же имя и фамилия, пока я не вышла замуж. После развода я оставила себе фамилию мужа. Причиной послужило моё желание избавиться от Светки. Вообще избавиться таким образом от неё было немыслимо, но по крайней мере, мы стали носить разные фамилии. Правда, я ожидала со дня на день, что она выйдет замуж за какого-нибудь гражданина Алексеева, только для того, чтобы вновь стать мною. Она сумасшедшая, с печалью подумала я, разглядывая фотографию. Перед глазами плясали буквы, которые весьма неохотно складывались в слова, такие же дурацкие, как Светкина затея быть мною, как все её затеи. Памяти нашего товарища повторила я и наконец заставила себя прочитать, что там дальше. Всё ещё не верю, что имею дело с мрачной реальностью, а не с очередной идиотской светкиной выходкой. Обнаружен труп. Убита в конце ноября прошлого года журналистка, работавшая в нашей газете, талантливый поэт, при невыясненных обстоятельствах вышла в свет книга очерков Добрый светлый человек. До сих пор не ясно, кому было выгодно её смерть. Правоохранительные органы в очередной раз приходится констатировать, что следствие не дало никаких результатов. Это не могло быть шуткой. Светка действительно погибла несколько месяцев назад. Была убита в моём родном городе за сотни километров отсюда. Неудивительно, что я ничего не знала. Кто-то из журналистов случайно узнал об этом, и вот появилась заметка в газете, в которой когда-то Светка работала. Газета лежала на столе, две фотографии напротив друг друга, её и моя. И если бы не очки на моей, сходство было бы абсолютным, по крайней мере, на снимках. Светка будто смотрела на меня, на ту, что на фотографии, и загадочно улыбалась, а я пыталась решить, что это случайность или указывающий перст судьбы. Разумеется, те, кто верстал газету, Не знали о наших странных, чрезвычайно запутанных отношениях, но мне было трудно поверить, что это случайность. Мой очерк на одной странице и заметка о Светкиной гибели на другой, как закодированное послание. И ещё эти фотографии. Даже сама весть о гибели Светки не подействовала на меня так, как данное обстоятельство. И после смерти она не желала оставить меня в покое, отчаянно цепляясь за меня, не позволяя вырваться. Я поняла, что уже довольно долго сижу, пялясь в газету, безуспешно пытаясь справиться с сердцебиением и подкатившей тошнотой. Официантка с недоумением поглядывала в мою сторону. Я заставила себя встряхнуться, достала мобильный и набрала номер редакции. Лена ответила сразу. Что тебе не понравилось? с намёком на удивление спросила она. Мне? А, нет, всё просто отлично. Я звоню по другому поводу. Мне уж-то спасибо сказать. Спасибо, буркнула я механично. Здесь на шестой странице заметка о юбилее Светланы Старостиной. Так и есть. Она работала в нашей газете. Лена пришла в редакцию уже после Светкиного увольнения, и о нашей истории вряд ли знала. Мы когда-то вместе работали, заметила я. Вот как? Да. Не могла бы ты поподробнее рассказать, что произошло? История совершенно дикая. Её убил какой-то маньяк. Поначалу была версия, что убийство заказное, но вроде бы она не подтвердилась. Хотя кто знает, в любом случае убийца настоящий псих. Говорят, он распорол ей живот. Можешь такое представить? Мишка узнал о её убийстве из интернета. Вспомнили, что она работала у нас, вот и написали заметку. Ты её хорошо знала, более чем могу соединить тебя с Мишкой, только вряд ли он знает больше. Наверное, лучше позвонить в редакцию, где она последнее время работала. Я так и сделаю. Я поблагодарила и поспешно простилась, не отрывая взгляда от фотографии. Расплатилась и вышла на улицу. Особых мыслей в голове моей не наблюдалось. Зато присутствовало странное оцепенение и ещё более странная пустота в душе. Точно я потеряла близкого человека, хотя ещё 3 года назад мне казалось, что я сама готова убить Светку. Разумеется, это сильное преувеличение, но жизнь она мне портила основательно и умело. История эта началась давно, несколько лет назад. Я тогда училась на четвёртом курсе факультета журналистики и по мере сил взвездела, потому что по общему мнению Бог даровал мне не только красоту, но и талант. Слишком много для одного человека. Всё давалось мне легко и без усилий. Парни влюблялись, если не с первого взгляда, то со второго обязательно. Педагоги меня обожали и пророчили большое будущее. Губернские газеты охотно печатали мои статьи, а главные редакторы с нетерпением ждали, когда я закончу университет и осчастливлю их издания своим присутствием. В предложении было хоть отбавляй. Прибавьте к этому папу банкира, который хоть и развёлся с мамой, но должно быть, чувствуя себя виноватым, тратил на меня деньги без меры, что позволяло мне снимать квартиру в центре с выходом на крышу. Я гордо именовала её пентхаусом. Раскатывать на собственной машине и проводить каникулы на Средиземном море. В общем, не жизнь у меня была, а голубая мечта всех девиц. Предмет острой зависти со курсниц, которые увлеченно обсуждали фасон моей новой юбки и мой очередной роман. Не думаю, что в то время я была совсем уж безмозглой дурой, и такая жизнь мне нравилась. То есть нравилась, конечно, но я надеялась, что вовсе не для этого Господь отправил меня в этот мир. Я ждала окончания университета и свято верила, что жизнь моя наполнится тогда смыслом, иными словами, что есть у меня предназначение. Я едва не угодила под машину, не заметив красный свет светофора. Водитель махнул рукой, уступая дорогу, а я машинально улыбнулась. Воспоминания так увлекли, что ничего вокруг я попросту не замечала, а между тем на улицах большого города стоит быть внимательнее. Остановить такси? Ну я сразу же отказалась от этой мысли, а потом поняла, что не хочу домой. У меня давняя привычка думать на ходу. Чем глубже я погружаюсь в свои мысли, тем быстрее шагаю, иногда развивая прямо-таки фантастическую скорость. Моя мама помнится всегда нервно ожидала, наблюдая за мной, что я впечатываюсь лбом в дверной косяк. Я направилась к Потёмкинскому саду, шла знакомой улицей, не узнавая её, странное состояние неожиданного провала во времени. Что-токи удивительно, что смерть Светки так на меня подействовала, а я ведь могла о ней не узнать, если бы не случайность, если бы не мой очерк в газете. Случайность? Откуда у них её фотография? Вряд ли из личного дела. Впрочем, у неё была своя страничка в интернете. Стихи, которые ей не принадлежали, рассказы, бестолковое пересказывание. Я вдруг с удивлением поняла, что готова разряветься. Такого со мной не случалось с похороном отца. Неужели наша связь со Светкой была крепче и много сильнее, чем я могла себе вообразить? И эта странная пустота вследствие внезапной утраты. Да, я могла ничего не узнать или узнать, скажем, через несколько лет в разговоре с каким-нибудь общим знакомым. Ты помнишь Светку Старостину? Она ещё так смешно тебя копировала. Так вот, она умерла или её убили? В общем, какая-то запутанная история. Что бы я почувствовала в этом случае? Наверное, удивление, растерянность или ту же пустоту. Я её терпеть не могла, произнесла я вслух, а молодой человек, что ушёл на встречу, посмотрел на меня с недоумением. Сейчас я, наверное, очень похожа на Светку. У неё всегда был слегка очумелый вид. Точно она не нароком по встречала привидение. И теперь пыталась решить, что это. Глюки от неумеренного употребления спиртного или дело ещё хуже. Напиваться до чёртиков на студенческих вечеринках считалось у нас хорошим тоном. Впрочем, вряд ли мы в этом смысле проявляли большую оригинальность. На одной из таких вечеринок я и познакомилась со Светкой. Итак, четвёртый курс. Ява по философии всеобщего внимания и радужных ожиданий. Лапкина дочка, сорищающая деньгами, рядом очередной поклонник. Я решаю: отдать ли ему сегодня или еще немного помучить. Допиваю коктейль, смотрю на него поверх бокала с загадочной улыбкой и сама себе безумно наравляюсь. Любимое слово шикарно, любимое изречение пусть этот мир прогнется под нас. Напротив самый красивый парень на нашем курсе. Папинкин сынок, тоже подающий надежды, я внезапно решаю, отдамся. А утром я насмешливо скажу, что эта бурная ночь еще не повод для знакомства. Тогда я все решения принимала внезапно и никогда о них не жалела. Жуткая смесь мады Харри и, и кисеиной барышни. Так вот, музыка гремит, вокруг мелькают лица, я готова произнести, я хочу тебя, и вдруг мой сценарий летит к чертям. Первое незапланированное вторжение светки в мою жизнь, мой спутник произносит. Кстати, хочешь познакомлю тебя со Светланой Старостиной. Я ещё загадочно улыбаюсь и пытаясь избавиться от опьянения, намереваюсь понять, что за чушь он говорит. Светлана Старостина это я, и, разумеется, другой такой нет и не может быть во вселенной. Нет, серьёзно хочешь? Учится на первом курсе. Вы даже похожи. Конечно, е е до тебя далеко, но всё равно прикольно. До меня наконец доходит, что он не шутит. На первом курсе на нашем факультете? Ну да, ты не знала, правда не знала? Нет. Весь мир вращается вокруг меня. На кой чёрт миру ещё одна Светлана Старостина? Кстати, самой себя я называла Лана. То есть так стало называть меня мама. Папа дал мне имя в ее честь, а потом в семье решили, что это не так уж и удобно. Мама осталась Светланой, а я стала Ланой. К восемнадцати годам никому и в голову не приходило называть меня Светкой. По-моему, она чокнутая. Сла душевлением продолжает мой кавалер. С Придерью это уж точно. И она всех о тебе спрашивает. Я думал, ты знаешь? Что знаю? Хмурюсь я. Ну, всё это, она где-то здесь, я её видел на входе. Познакомить? Зачем, скажи, на милость, удивилась я. Он пожимает плечами. Да так, прикольно. Это девица меня совсем не занимает. Довольно забавное совпадение. Два человека с одинаковыми именами и фамилиями оказались на одном факультете. Ну и что? Не скажешь, что старости на такая уж редкая фамилия, а об имени говорить нечего. Её интерес ко мне вполне объясним. Во-первых, первокурсникам до всего есть дело. Во-вторых, обо мне ходят легенды, так что не вижу повода для знакомства. Хм. Я всё-таки произнесла заготовленную фразу, хотя по другому случаю. Разговор о неведомой девице прекращается, но настроение у меня испортилось, и я решаю, что Славке тому парню, что сидит напротив, сегодня ничего не обломится, а возможно и завтра тоже, и вообще никогда. Он будет знать, как болтать глупости. Однако в тот вечер мне всё-таки пришлось познакомиться со Светкой. Мне надоели шумы, пустые разговоры, и я собралась уходить, а Славка, естественно, вызвался проводить меня. Мы пробирались между столиков к выходу, по минутно останавливаясь, чтобы переброситься парой слов со знакомыми. И вот тогда я увидела её, девица лет 17, худая до жути, с ненными волосами, рассыпанными по плечам, с дурацкой искусственной розой лилового цвета за ухом, сидела за столом, поджав под себя ноги и раскачиваясь в такт, громко декламировала. Девушка пела в церковном хоре, Похоже, занималась она этим довольно давно. Голос слегка хрип, слушателей по соседству не наблюдалось. На неё вообще не обращали внимания. Может, привыкли, а может, сторонились как чумной. Вокруг орали, курили, смеялись, танцевали. Обычная студенческая оргия в самом разгаре, а она, прикрыв веки, раскачивалась всё сильнее и пыталась переорать этот гам. Амплитуда колебаний выглядела угрожающе по идее Она уже должна была свалиться со стула. Я замерла в двух шагах от неё, ожидая, свалится она в конце концов или нет. Славко налетел на меня, пробормотал извинения и, обнаружив предмет моего интереса, наклонился, прошептал мне в ухо: "Это она". К тому моменту я и сама догадалась. Определение с придурью ей очень подходило, особенно на сходство Я между нами не обнаружила, и это было уже хорошо. Прикрыв глаза ещё больше и наблюдая за мной из-под полуопущенных ресниц, девица начала декламировать другое стихотворение, длиннющее, явно собственного сочинения. Тихо, как вой, поёт о ненастье заунывную песню техасских бродяг. Ничего не лепее и бездарнее придумать невозможно. Но она читала с огромным воодушевлением, и явно для меня, а произнеся последнюю строчку, сделала паузу и даже открыла глаза. "Стихи твои?" спросила я. Девица вызывала странное чувство, брезгливую жалость пополам с любопытством. Так иногда прохожие поглядывают на жуткие язвы нищих, уверяя себя, что они поддельные, и всё-таки надеясь, что настоящие. Мои Гордо ответила она, глядя мне в глаза, Андрины, и внула я, но без насмешки или презрения, просто констатировала факт. "Я знаю", вздохнула Светка. "Ты тоже стихи пишешь? Пиши. Почитай", улыбнулась она. "Здесь?" подняла я брови. "Почему бы и нет?" Она вроде бы меня провоцировала, проверяя на прочность. "Знаешь, основное правило удачи", спросила я. отказаться в нужном месте в нужное время и избегать неподходящих мест. Чем это место плохо? задиристо спросила она. Горло можно сорвать, ответила я и пошла к выходу. Славка топал рядом. Как она тебе? спросил он уже возле гардероба. Нормально, пожала я плечами. Очень хочет выпендриться, но не умеет. По части выпендриться я сама была не призойдённой мастерицей. Светка вынырнула из-за моей спины. А улица подходящее место, спросила Хмура. Я сама виновата. Надо было идти себе мимо, а не задаваться вопросом, свалится она со стула или нет. Несмотря на задиристый вид, чувствовала, что она очень боится моего категорического отказа. Разумеется, если я её сейчас пошлю, она гордо вскинет голову или скажет весело: "О'кей, в следующий раз". Но ей зачем-то очень надо было со мной поговорить. Ладно, пивнула я, удивляясь своей покладистости. Идём. И мы вышли из бара. Может, на такси? робко предложил Славка. Перспектива двигать пешком 5 троллейбусных остановок, при этом слушая декламации юных прилесниц, его явно не прельщала. То, что ничего ему не обломится, он уже понял, и как нормальный человек, хотел выжать из ситуации максимум пользы: побыстрее добраться до квартиры и завалиться спать. Отправляйся, а мы прогуляемся, милостиво ответила я. Славка только вздохнул. Как джентльмен, он не мог допустить, чтобы в полночь девушки шлялись по улицам без мужского сопровождения. Он незаметно отстал, а мы со Светкой неспеша двигали в направлении моего дома. Я прочитала три своих стихотворения, Светка слушала, затаив дыхание, полуприкрыв глаза всем своим видом, демонстрируя восторг. Впрочем, выглядело вполне искренне. "Здорово", пробормотала она, когда я закончила. "Для студентки Жорфака вполне", кивнула я. "Нет, у тебя в самом деле талант, способности", поправила я. "Это не было рисовкой. Конечно, некое кокетство присутствовало, но свои способности я оценивала довольно трезво". "А если бы я могла писать такие стихи", прошептала Светка. "Да, и что?" Мой вопрос вызвал у неё лёгкую растерянность. "Я была бы счастлива", наконец ответила она упрямо. "У тебя есть таланты, и ты относишься к нему как к чему-то само собой разумеющемуся. А для меня? Я обожаю поэзию". "Это я заметила", улыбнулась я. "Нет, серьёзно. Я люблю поэзию больше всего на свете. Я пишу древние стихи. Я бы чёрт у душу продала, чтобы иметь талант". Я посмотрела на неё очень внимательно. Разумеется, она говорила ерунду, но тогда впервые я почувствовала некую опасность, исходящую от неё. Уж очень убеждённо она произнесла последние слова. "Это плохая идея", всё-таки сказала я. "Продать душу дьяволу? Ага. Никогда не знаешь, что получишь взамен. Талант? А если он не принесёт тебе счастья, принесёт Ты будешь писать талантливые стихи, которые никому не нужны и которые никто не будет читать. И что тогда? Дьявол, великий путаник. Я бы не стала на него полагаться. А я попрошу славы и признания, лукаво улыбнулась она. Значит, у тебя другая проблема, ответила я. Для славы талант не обязателен, то есть нужен талант другого рода. Нет, я в самом деле хочу писать хорошие стихи. Вот это мне, кстати, нравится. она задушевно прочитала небольшое стихотворение, сентиментальное и бездарное, и забежала вперёд, заглядывая мне в глаза. Ну как? я пожала плечами. Вполне. Тебе понравилось? Нет. Но если хочешь, я могу соврать, мне не трудно. Не хочу. Я их сожгу, глупости. Потом будешь жалеть. Гоголь, держи себя в руках, ты не Гоголь. Вряд ли ей это понравилось, но она лишь вздохнула. Ещё меньше всё это понравилось Славке, который понуро врёл за нами, пока мы наконец не замерли возле моего дома. Как ты будешь добираться домой? спросила я Светку и тут же повернулась к Славке. Проводишь её? Не же в другую сторону, обиделся он. Деньги на такси есть? задала я ей очередной вопрос. Не беспокойся, отмахнулась она. Стало ясно, что о такси я спросила зря. А ведь уже половина второго ночи. Ладно, идем ко мне, решилась я, открывая дверь подъезда. И я? – спросил Славка. И ты, если мы еще не надоели тебе своей болтовней. Через полчаса Славка уже спал на диване, а мы со Светкой продолжили разговор на кухне, засидевшись за чаем до четырех утра. Утром опоздали на лекции. Наше появление втроем не осталось без внимания. Однако примерно неделю новое знакомство никак на мою жизнь не влияло. Иногда мы сталкивались в коридорах университета, здоровались. Светка мне торопилась что-то сказать, но я всегда спешила и практически не бывало одна, так что и не очень-то она приуспела. Правда кое-что я смогла узнать о ней за это время. Живёт в общежитии, приехала из районного городка, из рабочей семьи. Но зачем-то врала, что из Екатеринбурга, где отец большой начальник. явную нестыковку с официальными документами объясняла тем, что родители в разводе. В раннё быстро раскусили и теперь над ней посмеивались. А за границей она знала из цветных буклетов, что бесплатно раздают в турфирмах, а все её тряпки куплены на местной барахолке, да и этих тряпок было совсем немного. С какой стати я начала её жалеть, не знаю. В раннё я не жаловала, и то, что она стеснялась своей семьи, казалось мне глупым и неприятным. Но когда через неделю я обнаружила её возле своего дома с томиком Рильке под мышкой, в цветастой юбке, макасинах, блузке с рюшами и соломенной шляпке, которая вместо на помойке, я подумала: "А ведь и светки на шляпке, и дурацкие рюши, и её взгляд с повалокой, всё это глупое притворство, истошный крик: "Посмотрите, я не такая, как все!" и прижатая к боку Рильке, чистое лицемерие, потому что томик был на немецком, а Светка не знала толком даже английского, который учила в университете. Всё всё в ней было насквозь фальшивым, но это не вызвало отвращения, только жалость. И я сказала ей: "Заходи". Потом её появления стали частыми, затем ежедневными, пока я с изумлением не обнаружила, что она уже некоторое время живёт у меня. Она окружила меня обожанием, которое тяготило. Она была непереносимо банально и претенциозна. А я не могла по-настоящему разозлиться, потому что свята верила, мы в ответе за тех, кого приручили. И эта формула руководства к действию на все времена. Я пыталась рас толковать цветки вещи, понять которые она была не в силах, потому что не имела привычки думать. Но мои труды не прошли даром. Она сдала сессию вполне сносно. Потом вдруг подстриглась как я. Я не возражала, тем более что стрижка ей шла. Она носила мои тряпки. Я никогда не жадничала. Она флиртовала с моими парнями, меня это не волновало. Даже застав её с телефонной трубкой в руках, когда она старательно имитировала мой голос в беседе с одной из знакомых, я не увидела в этом ничего особенного, списав на забавную шутку. Впервые я рассердилась по-настоящему. застав её роющийся в моих письмах. Меня неприятно поразило выражение её лица, жадное какое-то, ненасытное лицо упыря. "Эй, позвала я. Тебе никто не говорил, что приличные люди не читают чужих писем?" "Ланочка, запричитала она. Ты уже пришла? А я картошечки сварила, будешь обедать?" Ты не ответила на вопрос, напомнила я. "Что? Ещё раз сунешь свой нос куда не просят?" поносу и получишь. На лице её отразился испуг пополам сострадания. Весь вечер она усердно изображала поруганную невинность, однако против обыкновения это не вызвало у меня приступов угрызений совести. К тому времени я уже окончила университет и работала в одной из губернских газет, а также на телевидении. Поскольку то, что было между мной и Светкой, вряд ли можно было назвать дружбой, то будет правильнее сказать так: После истории с письмами появилась первая трещина в наших отношениях. А вскоре произошла и первая ссора, затем они следовали одна за другой. Я ожидала, что Светка переберётся в общежитие, но она замолчала, удалялась в комнату, которую считала своей, а через час появлялась, чтобы как ни в чём не бывало снова демонстрировать свою бесконечную любовь ко мне. В конце концов, это стало нелепым, и я прямо указала ей на дверь. Последовала жуткая истерика, а вслед за этим неудачная или правильнее сказать, показушная попытка самоубийства. Светка перерезала вену на руке, потом минут 15 бегала от меня по квартире, не давая взглянуть на рану и сделать перевязку, а когда я громко хлопнув дверью в досаде, удалилась на улицу, она сама вызвала скорую. Разумеется, история получила огласку. Нас записали в лесбиянки. А к чему еще можно отнести такое идиотское поведение, вместо того чтобы вычеркнуть Светку из моей жизни? Я возила ее в больницу на перевязке и позволила еще полгода продолжаться этой глупости. По большому счету мне следовало сказать Светке спасибо, потому что именно она заставила меня взглянуть на свою жизнь критически, что называется под другим углом зрения. она являлась пародией на меня, иногда злой пародией, часто смешной. И в какой-то момент я увидела себя: претенциозную, взбалмошную, с резкими безапелляционными суждениями, мало что смыслящую в жизни, но много и со вкусом о ней говорящую. Я с таким жаром рассуждала о том, как надо жить, а жила как все. Может, комфортнее, может, было во мне чуть больше самодовольства, чем в других, но всё-таки как все. В один прекрасный момент я все это увидела, ужаснулась и, как водится, впала в затяжную депрессию. Я продолжала ходить на работу, но без удовольствия. Я даже писала стихи, но скорее по привычке. В них все больше звучала разочарованность, затянувшаяся подростковая грусть, а не сбыточным. А жизнь вдруг начисто лишилась смысла. Чтобы его найти. Я то лезла в горы с приятелями-альпинистами, то отправлялась в Индию медитировать и искать озарения. Благо деньги папы поездки в дальние страны позволяли. Смысл маячил на горизонте, но в руки не давался. Положительным во всем этом было то, что Светка, как не хотела угнаться за мной, не могла, хотя и пыталась. Надеялась. Присутствовать в моей жизни постоянно из Рима, но всё чаще оставалась за бортом. Она писала мне письма, то жалкие, то гневные, а я с удовлетворением сознавала, что дистанция между нами увеличивается. Примерно тогда произошла встреча с человеком, которая резко изменила мою жизнь. Не знаю, прибавилось ли в ней смысла, но, возможно, навязчивая раньше мысль о нём просто перестала меня волновать. Я много разъезжала по стране, а возвращаясь домой, писала очерки, не для денег, просто мне это нравилось, и всё чаще забывала позвонить Светке, чтобы сообщить о своём очередном приезде или отъезде, убеждённая, что и она интересуется мною скорее по привычке. От того её внезапное появление вместе, где я в то время пребывала, за 1000 километров от родного города, вызвало у меня лёгкий шок. Шок относился к тому факту, что она смогла меня найти, так как своё место пребывания я не афишировала. Поначалу я решила, что это случайность, которые иногда бывают в жизни. Но Светка убила надежду в зародыше, сообщив, что приехала ко мне. Закатила очередную истерику, точно жена непутевому мужу. А я в ответ на это посоветовала ей катиться ко всем чертям. Она рыдала под дверью битых 3 часа. Но в тот раз я проявила завидную твердость. Открыла дверь только для того, чтобы вручить ей деньги на обратный билет. Она грозилась броситься под поезд, но домой отправилась. Полгода мы не встречались, и я начала о ней забывать. В очередной раз, вернувшись в родной город, я, проходя мимо городского дворца культуры, увидела скромную афишу. Презентация книги Светланы Старостиной "Тынки и души" значилась на ней. Против воли я притормозила, разглядывая афишу. Следовало бы сходить на презентацию, проявить интерес, так сказать. Хотя ничего путного от Светки я не ждала. Должно быть, она нашла спонсоров, чтобы издать свои труды тиражом в 500 экземпляров, решила я, уверенная, что ни один издатель не стал бы их печатать на свои кровные. Но мысль о том, что Светка вновь торгнется в мою жизнь, пугала, и я туда не пошла. Вечером, уже после презентации, мне позвонила наша общая преподавательница, дама экзальтированная и довольно извитительная. Звонок весьма удивил. Прежде всего, потому что ранее звонить мне ей в голову не приходило. Я вообще очень сомневалась, что ей даже известен мой номер телефона. Ещё больше поразили её голос, звенявший от счастья, и неумеренные похвалы в адрес поэтической книги Светланы Старостиной. Это что-то потрясающее, несколько раз повторила она. Я пошла лишь из вежливости, а получила истинное удовольствие. Представьте, я и не подозревала, что она так талантлива. Серенькая мышка, и вдруг такое. Жаль, что вас не было, ваша подруга всех очаровала. Я ответила в том смысле, что весьма сожалею, но меня никто не пригласил, и о презентации я ничего не знала. Думаю, это было простительное отступление от истины. И ещё я добавила, что подругами мы уже довольно давно не являемся. Отзыв дамы о стихах Светки привёл меня в смущение. Хотя она и со странностями, но в здравом смысле ей не откажешь, да и литературный вкус у неё безусловно был. Выходит, Светка за время нашей разлуки приуспела и обзавелась талантом. Хотя я и не представляла, каким образом такое могло произойти. Размышляла я об этом недолго, порадовавшись только, что ей в жизни хоть что-то все-таки удалось. Но когда через неделю в газетном киоске я увидела тонюсенький сборник стихов с нашим общим со светкой именем на обложке, купила его и, не дожидаясь возвращения домой, принялась листать, сев в машину. Разгадка оказалась довольно неожиданной. Собственные светки на стихи были щедро разбавлены моими. Надо признать, выбрала она самые лучшие. Я не поленилась и произвела нехитрый подсчет на восемь ее собственных сорок два стихотворения мои. Минут десять я весело смеялась, глядя в окно, потом призадумалась. Собственно авторство волновало меня мало. Тогда я считала свое стихотворство пройденным этапом. И то, что Светка урвала немного чужих восторгов банальным воровством, не очень-то удивило меня и ничуть не разозлило, поступок вполне в её стиле. Однако следовало признать, она нашла такие способ остаться в моей жизни. Собственные мои стихи теперь вызывали у меня едва ли не отвращение, как нашкодивший любовник, который спит с твоей подругой, а потом дрожит при мысли, что ты об этом узнаешь. как будто мои чувства публично осмеяли и изгадили. Выяснять со Светкой отношения я не стала, подозревая, что именно этого она и добивалась. Я зашвырнула книжку в бардачок и думать о ней забыла, но через месяц в газете появился рассказ, подписанный С. Старостина. Рассказ был мой, но в редакцию его передала Светка, выдав за собственный. Стало ясно, в моём столе и компьютере она рылась не зря. Меня ещё ожидают сюрпризы, и они не замедлили последовать. Все восемь моих рассказов были напечатаны в течение 3 месяцев. Светка обрела литературную популярность в родном городе, её даже пригласили вести семинар в университете. У кого-то даже родилась идея выпустить книгу, надеясь всё-таки не у самой Светки, потому что из-за этого она оказалась в ловушке. На полноценную книжку у восьми небольших рассказов было явно маловато, ей предложили написать еще. Книжка все-таки вышла. Я хохотала во все горло, читая ее. Мои собственные идеи и замыслы, переданные корявым светкиным языком, это было нечто. Но надо отдать должное, памятью нее прекрасная. Книжку заметили. В одной из газет появилась рецензия, где её творчество определили как весьма неровное, в котором взлёты чередуются с падениями. Идея хороша, но автор не смог справиться с поставленной целью, и прочее в том же духе. Я ждала, что же последует за всем этим. И вот. Тёмной ноябрьской ночью, которую я коротала в одиночестве, в очередной раз приехав в родной город, Кто-то позвонил в двери, и я пошла открывать, ничего особо подлого от судьбы не ожидая. На пороге стояла Светка. Мокрые пряди волос падали ей на лицо. Она дрожала, точно брошенный котенок под дождем, и прошептала по синевшим губам: "Пусти меня, пожалуйста". Открывать дверь было глупостью, а впускать ее в дом и того хуже. Но я вдруг подумала, что она должно быть часа 3 торчала под моими окнами, замёрзла и вполне могла свалиться с воспалением лёгких. Так как я человек не лишённый чувства сострадания, я позволила ей войти. Здравый смысл отступил. Вот, значит, как ты теперь живёшь? спросила Светка, устраиваясь в кресле. А я часто хожу к нашему дому. Ты не сердишься, что я говорю наш дом? С видом испуганного подростка спросила она: "Говори на здоровье", кивнула я. "А чаю можно?" Глаза её широко распахнулись, и я поняла, что мне предстоит увидеть все её обычные фокусы. "Лучше выпей коньяка". Я налила ей рюмку, и она её выпила, с благодарностью одарив меня улыбкой. "Ты меня ненавидишь", отдышавшись, произнесла Светка. С какой стати? Я знаю, ненавидишь. В её голосе зазвучали нотки давно острочертевшей мне истеричности. Самое время вызвать ей такси. Я потянулась к телефону, но она схватила меня за руку, торопливо продолжив. За те книжки? Да? Ты считаешь, я украла твои стихи? А ты сама как считаешь? Проявила я интерес. Это мои стихи. Вдруг убеждённо сказала она и взахлёб продолжила: "Я не умею объяснить, я бездарна, но я чувствовала, что это мои стихи. Понимаешь, ты сказала то, о чём тосковала моя душа. Следующий сборник включи блока. Насколько я помню, по нему ты тосковала ещё больше. Ты не понимаешь", пробормотала она с горечью. "Почему ты выгнала меня из своей жизни?" Разве ты не видишь, что ты и я мы одно целое? Я вижу, что ты за это время так и не пришла в сознание. Зачем ты так? Так жестоко, так больно. Ты же знаешь, я никогда не хотела стать твоей любовницей. Ведь знаешь, знаю, ты хотела большего, стать мною. Совершенно не лепится. Почему бы тебе для разнообразия не побыть самой собой? Меня нет, заявила она с трагизмом. Актриса из неё тоже никудышная, и я непроизвольно поморщилась. Ты жестока, ты так жестока, ты не хочешь понять. Без тебя я жива только наполовину, я дышу только наполовину. Я вызову такси, попыталась я вернуть её к реальности. Ты в самом деле думаешь, что это случайность? ужаснулась она. На самом деле, думаешь, что просто так и ты, и я получили одно и то же имя, что мы обе родились 15 октября, почти в одно и то же время? Притянута за уши. У нас 3 года разница в возрасте. Ты должно быть забыла. Светка действительно родилась 15 октября, как и я. И по её утверждению, также в 8:00 утра. А год рождения в паспорте она исправила, ещё учась в университете. При смене паспортов это каким-то образом осталось без внимания, и благодаря новому паспорту она повзрослела ровно на 3 года. Если бы помолодела, тогда ещё было бы понятно, а тут сразу становилось ясно, что имеешь дело с сумасшедшей. Я уверена. Я уверена. Мы родились в один час. Это не было случайностью. И то, что мы оказались в одном университете, на одном факультете, промысел божий. Мы должны были встретиться. Скорее бесовская шутка, усмехнулась я, заглянув в интернет. Там есть рубрика Найди однофамильца. Светлан в списке будет множество, и непременно кто-нибудь до родился 15 октября. В году всего 365 дней, а в стране у нас 140 млн. Значит, по-твоему, это ничего не значит? Почему же? Это значит, что мы тёстки и родились пятнадцатого октября. Иногда я тебя не понимаю. Я в самом деле тебе не нужна. Уверена, что ты прекрасно справляешься без меня, когда не загружаешь свои мозги всякими бреднями. Очень прошу, прекрати валять дурака и начни наконец жить собственной жизнью. Вот увидишь, тебе понравится. Ты не стала обвинять меня в выравстве, значит, ты тоже считала, что я имею право. Мне это просто безразлично. Мне безразлично всё, что ты делаешь. Отправляйся домой и не вздумай приходить или звонить мне. Следующая наша встреча по-настоящему меня напугала. На журналистской тусовке по случаю новогодних праздников я вдруг увидела, что на встречу мне идёт женщина с моим лицом. Мне даже спрашивать было не зачем, кто это? Ты спятила, сказала я, когда она поравнялась со мной. Приходилось признать, врач который делал ей операцию, потрудился на славу. Сходство действительно было поразительным. "Ну и как тебе с моей рожей?" продолжила я, не дождавшись ответа. "Не жмёт?" Вот тогда я поняла, что всё зашло слишком далеко и становится по-настоящему опасным. И я приняла решение навсегда покинуть родной город и перебралась в Петербург. Развод с мужем это решение лишь укрепил. От него я тоже хотела держаться подальше. Хотя я и оставила себе его фамилию, разумеется, моему желанию быть Алексеевой очень способствовал тот факт, что где-то по соседству бродит человек, у которого не только мое имя и фамилия, но и мое лицо. Переехав в Санкт-Петербург, я, в общем-то, ожидала, что и там может появиться Светка, Расушана и до сих пор проявляла такое завидное упорство в преследовании. Однако многомиллионный город, не губернский центр с населением в пятьсот тысяч человек, так что я надеялась, что все равно счастливо избавилась от нее. В то время я работала в одной крупной газете. Каково же было мое изумление, когда в один из понедельников, шествуя по коридору редакции, я столкнулась со Светкой. К нам ей устроиться все таки не удалось, но теперь она трудилась в редакции другой газеты. расположенной в том же здании, и мы регулярно сталкивались в лифте. Наше необыкновенное сходство бросалось в глаза, но Светкина худоба к тому моменту осталась в далёком прошлом. Должно быть, сказалась её неуёмная любовь к гамбургерам. Однако она была последовательна в своих действиях, и вскоре я имела возможность наблюдать её необыкновенное преображение. Светка заметно похудела, и теперь нас действительно могли перепутать. Отлично выглядишь, сказала я, когда мы в очередной раз столкнулись в лифте. Ещё одна операция? Ксинекал, ответила она спокойно, в голосе ни извительности, ни даже удовлетворения, лишь убеждённость в своей правоте. Что это такое? усмехнулась я. Швейцарский препарат, врач порекомендовал. Она достала из сумки коробочку с голубыми капсулами и показала мне. Отличное средство. Похлопав её по плечу, сказала я: "Продолжай совершенствоваться". Теперь мы вызывали недоумение и последующие бурные дискуссии у сослуживцев. Мне даже пришлось сменить кафе, где я обычно обедала, чтобы ни на роком не оказаться со Светкой за одним столиком. Поднимаясь как-то в лифте, народу набилось точно селёдок в бочке. Я обратила внимание на довольное выражение физиономии Светки, которая снова оказалась там вместе со мной. Пожалуй, даже слово довольная не подойдёт. На самом деле, она просто светилась от счастья и наградила меня улыбкой победителя. Надо сказать, что в то время я впервые по-настоящему влюбилась. Конечно, я влюблялась и раньше, по крайней мере, была убеждена в этом, однако только встретившись с Валеркой, я поняла, как заблуждалась. Не скажешь, что в парне было что-то особенное, во всяком случае, на первый взгляд, но башню мне снесло на чисто, и я всерьёз решила ещё раз кардинально изменить свою жизнь, чтобы идти по жизни с ним рядом. Правда, впоследствии оказалось, что наши взгляды на сей предмет были диаметрально противоположными. Но тогда в лифте я была уверена, что счастье мне обеспечено как минимум на ближайшие 20-30 лет. И победный Светкиным взгляд вызвал у меня мои ту в душе и слабость во всех членах. Оттого я предприняла кое-какие шаги, чтобы обнаружить причину ее бурной радости. Немножко понаблюдала за ней, но не обнаружила ничего подозрительного. Тогда я решила заглянуть в ее офис. На ее столе стояла фотография в рамочке. Я и Валерка. То, что на фотографии была я, а не Светка, сомнений не вызывало. абсолютным наше сходство всё же не было, а я способна отличить самой себя от этой чокнутой, но сам факт впечатлял и настораживал. Оказывается, она бродила за мной по пятам и даже смогла сделать фотографию, так что я этого не заметила. Я вертела фотографию, размышляя, что делать. Можно фотографию забрать, но Светку это лишь порадует. Ей станет ясно, что я проявляю беспокойство. К тому же неизвестно, сколько у неё подобных фотографий. В любом случае, напечатать такую же ей никакого труда не составит, и выходит, лишится она лишь рамки. Я поставила фотографию на место и покинула офис. Вечером, встретившись с Валеркой, всерьёз подумывала предупредить его, но это показалось мне глупостью. Даже если Светка попытается свести с ним знакомство, обмануть его она не сможет. Он, разумеется, парень к тому же, как я успела заметить, наблюдательный. Следовательно, выдать себя за меня у него не получится, а соперниц я не боялась. А фотографии я ему тоже ничего не сказала, не желая долгих объяснений по поводу Светки. К тому моменту я уже решила, что терпению моему пришёл конец, и мне придётся предпринять некоторые шаги. Я обратилась к людям, которые умеют убеждать, и через несколько дней Светка покинула редакцию, но ещё упрямилась, не желая уезжать из Петербурга. Устроилась в другую газету. Я видела материалы за её подписью, как всегда, совершенно бездарные. И с новой работы Светке пришлось уйти. Её преследовала череда неудач, которые она, скорее всего, и воспринимала как неудачи, а не как чью-то злую волю. Вряд ли ей пришло в голову что они каким-то образом связаны со мной. Раз долгих 5 лет я проявляла завидное терпение. В конце концов, Светка уехала и, как мне казалось, исчезла из моей жизни навсегда. Не сговариваясь, мы разделили территорию. Она обреталась в моём родном городе, а я поклялась, что никогда туда не вернусь. Тем более, что к тому моменту мой отец умер от инфаркта, а мама после долгих колебаний перебралась в Германию к своей младшей сестре. На этом я и поставила точку в нашей истории, как оказалось, напрасно. Светка погибла, и я не чувствую ни особого горя, ни тем более удовлетворения, не могла просто так отмахнуться от данного факта. Сделав очередной круг по парку, я устроилась на скамейке, подставив лицо солнцу. Мысли вдруг покинули меня. Было хорошо просто сидеть, безвольно опустив плечи, греться на солнышке и ни о чём не думать. Совершенно неожиданно я представила Валерку. Настолько ярко, что почувствовала его запах и даже прикосновение. То, что мысль о нём пришла мне сейчас в голову, неудивительно, раз уж я сегодня вспоминала свою историю. Странно то, что я позволила этой мысли настолько завладеть мной. Обычно мысли и воспоминания о Валерке Я поспешно гнала прочь, пока они не успели причинить боль. Мы прожили вдвоем две недели. Потом я уехала на пару дней, а вернувшись, не обнаружила ни его, ни его вещей, ни записки, которая бы это исчезновение как-то объясняла. Вряд ли он принял решение оставить меня за те два дня, что я отсутствовала. Следовательно, с самого начала знал, что любовь наша не надолго. Не то непременно посветил бы меня в свои планы. Я хотела убить себя. Потом хотела найти его. Я много чего хотела, но не сделала ничего. Есть события, которые надо просто пережить, по возможности, без бурной деятельности, чтобы не тянулся длинный шлейф последствий и поступков, которых ты всю оставшуюся жизнь будешь стыдиться, пытаясь забыть. А так было и нет. И не было вообще никогда. Наверное, проявив настойчивость и обратившись к нужным людям, Я бы узнала, где он, и разобралась бы в причине такого жестокого поступка по отношению ко мне. Но дело это являлось для меня настолько личным, что даже просто говорить о Валерке с кем-то я не могла. За что теперь благодарю судьбу и свой здравый смысл. Я поднялась со скамейки, снова напомнила себе про зонд и побрела домой. Мысли в голове текли не торопливо, в такт шагам. Я щурилась на солнце и даже улыбалась. Вечером, ложась спать, я была убеждена, что увижу во сне Светку. Раз уж она и раньше вторгалась в мою жизнь с завидным упорством, сегодня самое время. С тем и уснула. Не помню, что мне снилось, но точно не она. Однако в половине 5 утра я проснулась с ощущением тревоги и беспокойства. Стало ясно, больше не усну. Я прошлась по комнате, чувствуя, что тревога всё нарастает. Выпила на кухне чаю. Ощущение было не из приятных, будто кто-то стоит за спиной. Эй, если это ты, дай знать. Позвалай я и тут же пожалела о своей шутке. Свет внезапно погас и сразу вспыхнул вновь. Здорово, похвалила я и вздохнула. Есть вещи, над которыми лучше не ломать голову. Их надо просто записать в случайности. Поэтому голову ломать я не стала, кивнула, еще раз вздохнула и направилась к компьютеру. Светкин сайт нашла обе труда. Сайт без фантазий, зато с претензией, как всё, что она делала. Удивление вызвало лишь одно обстоятельство: она зачем-то поместила здесь ту самую фотографию, где я с Валеркой. Подпись под ней: я с другом. Неужели рядом с ней не было ни одного мужчины, который заслужил этой подписи? Или и это она сделала, чтобы досадить мне? Против желания я уставилась на фотографию. пытаясь представить, что было бы со мной, не избеги тогда от меня Валерка. Я была бы счастлива. Была, не была. Ага, вот и сообщение о гибели Светки. Ничего конкретного, трагически погибла, ведётся следствие. Ясно, что здесь мне не найти интересующие меня сведения. Я решила просмотреть губернские газеты за тот период. Ого, смерть Светки вызвала шквал публикаций. Я читала их одну за другой, но в них было больше эмоций, чем фактов. Поначалу все сходились во мнении, что убийство носит некую политическую окраску. За 2 месяца до гибели Светка в цикле статей обвинила вице-губернатора в хищениях и взятках. Я нашла эти статьи, прочитала. Хм, а вице-губернатор должен быть таким же идиотом, как и она? Если Светкина Стрепня сподвигло его на столь решительные действия. Впрочем, кто сказал, что вице-губернатор не может быть идиотом? Я вернулась к публикациям после её смерти. Постепенно тон их начал меняться. Через месяц после гибели вышла статья, подписанная некой Л. Кудрявцевой. Такой журналистки в родном городе я не помню, следовательно, кто-то из новеньких. Кудрявцева первой предложила версию, что это убийство может быть ритуальным. Кое какие моменты позволяют предположить, что ещё за кое-какие. Так, что дальше? Последнее время Светка интересовалась оккультизмом, встречалась с профессором Сергеевым и по его мнению, готовила цикл статей, возможно, даже проводила журналистское расследование. Сохранилось множество записей, жаль, что составить по ним представление о чём С старостина собиралась писать, невозможно. Ничего удивительного. В Светкиной голове царила такая сумятица, что она сама толком ничего не знала. Третья версия убийства напрашивалась с самого начала. Это дело рук маньяка. Споротый живот, жертва умирала мучительно, и муки её продолжались не менее 2 часов. Человеку в здравом уме, даже киллеру, такое вряд ли придётся по вкусу. Киллер делает выстрел, максимум 2 и уходит с чувством выполненного долга. Как он это себе представляет? Конечно, встречаются киллеры психи, и всё-таки заказное убийство казалось мне наименее вероятным. Значит, либо маньяк, либо ритуальное убийство. Раньше маньяками родной город похвастаться не мог. Да и сатанисты не досаждали. Я о них, к примеру, вовсе не слышала. Профессора Сергеева я помнила, как-то даже брала у него интервью, чего от него хотела светка. Допустим, я поеду туда и попробую разобраться, произнесла я вслух. Точно легкий ветерок прошел по комнате, а я усмехнулась. Я сказала: "Допустим". И вновь задумалась. Я не уважала Светку, а вряд ли когда-нибудь любила. Иногда терпеть не могла, а чаще презирала. Но мне не нравится, что он с ней сделал. Я вижу ее на цементном полу на какой-то стройке, сокравленными руками, с внутренностями выпавшими из-за вспора того живота, с мукой в глазах. Долгая смерть на целых два часа. слишком большая плата за бездарность, глупость и нелюбовь к себе, слишком большая. О'кей, громко сказала я. Я его найду. В квартире вдруг стало очень тихо. Вроде бы даже холодильник перестал работать, хотя ему и положено. Может, Светка была права, и нас связывало нечто большее, чем одинаковые имена и дата рождения? Я потёрла лицо ладонями, а потом решила, что надо всё-таки немного поспать. Сновидения меня не посещали. Проснулась я ровно в 8, как и задумала. Позвонила нескольким людям, чтобы предупредить, что уезжаю по личному делу. Потом сходила за машиной на стоянку возле Синопской набережной. Пока шла, предавалась размышлениям на тему, может, я дурака валяю и ехать не стоит? Однако уже знала: ехать придётся. А в общем, утренняя прогулка не избавила меня от вчерашних намерений. Взяв машину, я вернулась домой. Минут за 15 собрала вещи, выпила чашку кофе, взглянула на свою квартиру, стоя с сумкой в руке, буркнула пока и вышла во двор. Бог знает, откуда взявшийся кот устроился на капоте моей машины, позволил почесать себя за ухом, после чего неохотно спрыгнул. Я вроде бы ожидала что произойдёт нечто такое, что позволит мне остаться. Например, кто-то вдруг позвонит и скажет, что убийца найден. Интересно, кто бы мог позвонить? Стало ясно. На время я тяну без особого толка. Я завела машину и выехала со двора, до моего родного города примерно 1000 км. Я намеревалась преодолеть их часов за 14, но не учла состояние наших дорог в это время года, то есть они во все времена особо не радовали. А ранней весной его все вгоняли в тоску и отчаяние. К 10 вечера я здорово вымоталась, поэтому организму требовался отдых. Я подумывала заночевать в какой-нибудь гостинице, но через полчаса примкнула к длинной веренице машин возле поста ГАИ, откинула кресло и часа два проспала, прикрывшись курткой. Несмотря на спартанские условия, проснулась я, чувствуя себя отдохнувшей, и продолжила путь. Рассвет встретила в дороге. А вскоре после этого миновала мост, и передо мной открылась панорама родного города. Я остановилась у обочины, прошлась, разминая ноги, а потом некоторое время любовалась золотыми куполами церквей в лёгкой дымке и беспричинно улыбалась. Иногда о себе узнаёшь занятные вещи. Оказывается, я здорово скучала по родному городу. В гостиницах в нашем городе никогда недостатка не было. Я надеялась, что с жильём у меня проблем не возникнет. На крайний случай оставались многочисленные знакомые и даже родня. Правда, их беспокоить я всё-таки не планировала. В первой же гостинице, куда я заглянула, нашёлся подходящий номер. Администратор спросила, надолго ли я и как погода в Питере. Я ответила на пару дней, а погоду похвалила. Номер оказался самым обычным, не хуже и не лучше тех, в которых мне приходилось останавливаться. В своих многочисленных поездках: кровать, шкаф, письменный стол, два кресла вполне удобных и телевизор. Развесив в шкафу свои вещи, я отправилась в ванную, приняла душ, а потом отсыпалась до полудня. Ресторан при гостинице к этому времени открылся. Я пообедала, вернулась в номер. Требовалось восстановить старые связи, на что ушёл ещё час. Кое-кто сменил место работы, один мой знакомый даже эмигрировал в Израиль. Но в целом за эти годы в родном городе мало что изменилось. В три я была в редакции газеты, где работала когда-то. Встретили меня сердечно. Моим вопросам о гибели Светки не удивились. Оно, в общем и понятно, раз мы долгое время считались подругами и чуть ли не любовницами. К сожалению, более чем часовой разговор мало что дал. Бывшие коллеги рассказали то, что я уже и так знала из публикаций. Когда мы на некоторое время остались наедине с редактором, он неожиданно произнёс: "Дело тёмное". Поначалу я не придала значения этим словам Василия Николаевича, но он вздохнул и добавил: "Светка ведь, как бы это выразиться, отличалась некоторой странностью, неизвестно, во что могла вляпаться. Вы имеете в виду историю с вице-губернатором?" спросила я. "Да бросьте, это же смешно. Какой там вице-губернатор?" Он на прокуратуру-то поплевывает, а тут Светка с ее статейками, никудышные статейки, кстати, а вот стихи писала хорошие. Я, признаться, удивился, как это уживалось в одном человеке. Значит, в заказное убийство вы не верите? Поинтересовалась я. Василий Николаевич поморщился. Это наши придумали от избытка энтузиазма. Погибла журналистка, да ещё статьи готовила на злобу дня. Ну, вроде всё логично, но киллеры животы не вспарывают. И статьи вряд ли повредили нашему вице-губернатору, а тут такой галдёж поднялся. Допустим, тогда кто? Маньяк? Он пожал плечами. Чуствовалось, что в идею о маньяке он не особенно верит, так же как и в то, что убийство заказное. Вы ведь дружили, приглядываясь ко мне, спросил редактор. Некоторое время тебя самоубийство заинтересовало или чувствуешь себя чем-то обязанной? Наверное, раз уж дружба имела место, вы что-то хотите мне рассказать, Василий Николаевич? Скорее поделиться наблюдениями. Когда беседовал со следователем, особо о своих впечатлениях не распространялся. Скажи я ему, что старость на умом тронулась, чего бы он подумал? Зачем сумасшедшую в штате держал? Или есть у меня причина на покойницу наговаривать? А какие признаки сумасшествия вы в ней приметили? Василий Николаевич недовольно нахмурился, вздохнул, посверлил меня взглядом, но всё же ответил. А как ещё можно назвать женщину, которая делает пластическую операцию, чтобы быть похожей на свою подругу? Только и всего, спросила я. У меня вдруг возникло чувство, что редактору внезапно захотелось прервать разговор. Он даже покосился на дверь, точно ожидая, что кто-то войдёт и поможет ему в этом. Он кашлянул и перегнулся ко мне. Ладно, и ты, и я прекрасно знаем, что в её голове было полно тараканов. Если честно, я держал её здесь под опекой душевной, потому что не представлял, куда она пойдёт. Ты в курсе, что она успела поработать во всех изданиях и нигде не задержалась больше нескольких месяцев. В чём причина? А то ты не знаешь. Прежде всего, журналист она некудышный, но это полбеды. Каких пруд-пруди. С её характером она не уживалась ни в одном коллективе. Жалобы писала, скандалы устраивала и прочее в том же духе, но в последнее время заметно поутихла. Я, честно сказать, порадовался, а за месяц до гибели она вдруг зашла ко мне и говорит: "А Василий Николаевич, Меня могут убить. Я, конечно, не очень поверил, но расспросил, за что, да откуда у неё такие мысли. Ответила невразумительно, мол, пытается разобраться в одном деле, которое может стать бомбой. За свою газетную жизнь я это сотни раз слышал. А так как о самом деле она ничего конкретного не сказала, не очень-то впечатлился. А она даёт мне запечатанный конверт и говорит: "Положите у себя в сейфе, и если со мной Ну и прочее в том же духе. Конверт вы отдали следователю? Василий Николаевич вновь поморщился. Следователю? Я о нём ничего не сказал. И тебе говорю только потому, в конце концов, ты её знала лучше других и, возможно, сумеешь понять, что за чертовщина. Короче, конверт я вскрыл, как только она из кабинета вышла. Не утерпели, испугался, а вдруг, думаю, в самом деле что-то такое. Ну и Ну и лишний раз смог убедиться, что у неё не все дома. Так что было в конверте? Не выдержала я. Ничего, чистый лист бумаги. От того и следователю про тот разговор и про конверт не сказал. Что он мог подумать? Либо я доказательства заныкал, либо наив вправду сумасшедшая. "Занятно", откинувшись на спинку стула, произнесла я. "А вы сами что думаете?" "Что я думаю? Я думаю, она заигралась. Всю свою жизнь она жила придуманными ею историями". И это была очередная история журналистки, ведущая опасное расследование. А кто-то в эту историю поверил? То есть она ни на роком не зацепила что-то серьезное. Возможно, вздохнул Василий Николаевич, хоть я в это особое и не верю, я бы решил, что ее смерть случайность, и эта невероятная жестокость. То есть мы возвращаемся к версии, что она стала жертвой маньяка. Пусть в милиции голову ломают. Вновь вздохнув, отмахнулся Василий Николаевич. Говорят, была ещё какая-то папка с документами, но об этом я ничего толком не знаю. Очень может быть, что документы там такие же, как и в конверте, который она мне оставила. Кстати, а вы с ней про тот чистый лист не разговаривали? Нет, мнеловко было признаться, что я конверт вскрыл. Разговор с редактором очень меня заинтересовал. Не история с конвертом, а она как раз в духе Светки. выдавать свои фантазии за действительность. А мысль, которую он высказал, Светка так заигралась, что кто-то поверил в этом что-то есть. Вспомнился старый анекдот о том, как одному человеку приказали следить за домохозяйкой, которую якобы подозревают в шпионаже, и человек, побродив за ней по городу, обнаружил в её поведении массу подозрительного и почти убедился, что она шпионка. А ведь могло быть наоборот. Считаешь кого-то обычным человеком, затеваешь дурацкую игру, а он оказывается шпионом. Что ж, версия не хуже другой. Остаётся выяснить, на кого были направлены светкины фантазии. Я сделала ещё один телефонный звонок, на этот раз Лилии Кудрявцевой, чью статью читала в интернете. Мне ответил звонкий голосок, который мог бы принадлежать девочке-подростку. Я представилась и объяснила, по какой причине хотела бы встретиться. Вы где остановились? спросила она. В гостинице Заря. Отлично. Там рядом есть кафешка, называется Домино. Через полчаса устроит. Через полчаса я сидела в Домино, пила кофе и поглядывала на входную дверь. Кафе было крохотным, на четыре столика. Кроме меня, здесь было ещё две посетительницы: парень и девушка, целиком поглощённые друг другом. Лилия Кудрявцева опаздывала. Наконец звякнул дверной колокольчик, и в кафе вошла девушка в джинсах и куртке с капюшоном. Маленького роста, пухленькая с румянцем во всю щёку. Откинув капюшон, уверенно направилась ко мне, как на рыжих волос разметалась по её плечам. "Привет", сказала она, бросила сумку на соседний стул и устроилась напротив. "Я Лиля, а вы Лана?" "Точно. Хотите кофе?" Хага, с бутербродом, пытаясь худеть, но при моём образе жизни это бессмысленно. Девушка мне сразу понравилась. На вид ей было лет 20, глаза смотрели весело. Она улыбалась широко и задорно, но вдруг нахмурилась. "Ну вы что, специально приехали из-за этого дела?" спросила Леля, понижая голос. "Не я слышала, журналистика и вы больше не занимаетесь?" Я пожала плечами, а она продолжила: Не удивляйтесь, я много чего о вас знаю. Моя сестра училась с вами на одном курсе, Вера Калашникова. А вы похожи, и внула я. Ага. Многие думают, что мы родные сёстры, хотя мы двоюродные. Она сделала заказ, потом торопливо съела бутерброд, запивая его кофе, и успела рассказать, как дела у сестры. Значит, вас интересует это убийство? А что если нам перейти на ты? Не возражаю? Отлично. Сначала это убийство мне покоя не давало. Тут вообще дым стоял карамыслом. Раньше у нас журналистов не убивали, слава богу. И вдруг такое. И ещё и после статей о вице-губернаторе. Ты должно быть, знаешь, читала. Вот-вот. Потом страсти поутихли, потому что дело в самой старостиной. Многие считают её чокнутой. Правда это или нет, но её убили. Да-да, я понимаю, о чём ты. Я потратила кучу времени, пытаясь разобраться и всё впустую. Только только ухватишь ниточку, а потом оказывается, что она никуда не ведёт. Очень интересно. Нельзя ли об этом поподробнее? О чём? О ниточках, усмехнулась я. Лилия улыбнулась в ответ. Я, как заправский детектив, пыталась восстановить события последних дней её жизни. И что, удалось? Последние 3 дня она просидела дома, Хотя в редакции сказала, что уезжает к своему другу, вроде бы даже собирается замуж. Могла передумать? Ага. Проблема в том, что никакого друга не было. Его следов не смогла отыскать не только я, но и милиция. Она его попросту выдумала. В рушка она была, кстати, фантастическая. Бесконца придумывала себе любовные истории, рассказывала их, но никто никогда не видел ее с мужчинами. У неё на рабочем столе стояла фотография, где она с возлюбленным в обнимку. Она её в засос целовала, а весь отдел потешался, потому что одна из сотрудниц узнала на фотографии тебя. Так что неизвестно, кому адресовались поцелуи. Болтали же, что у вас любовь. А после возвращения из Питера, ввиду ваши предполагаемые ссоры, она совсем с катушек съехала. Не за гранё же её убили. Снова усмехнулась я. Конечно нет, вздохнула Лилия. Кстати, она утверждала, что фотографию кто-то украл и устроила жуткую истерику. Это было за пару недель до ее смерти. Кто взял фотографию? Насторожилась я. Понятия не имею. В общем, девчонки были убеждены, что она все это нарочно придумала, чтобы привнести драматизма в свою серую жизнь. Хотя, может, кто-то и свистнул из ревности, а потом постеснялся признаться. Со служивцы ее не жаловали. Лилия развела руками и закатила глаза. Понять её жест можно было в том смысле, что не жаловали, ещё мягко сказано, и причин для такой нелюбви более чем достаточно. Но в это трудно поверить, когда читаешь статьи, вышедшие после гибели Светланы. Ну, ты же понимаешь, дух солидарности и всё такое, в конце концов мы должны поддерживать друг друга, иначе нас начнут отстреливать пачками. Ты серьёзно в это веришь? Удивилась я. А ты нет? Нахмурилась девушка. Стрелять начнут, если вдруг проснется охотничий азарт. А так мало кого всерьез занимает, что мы там пишем. И поэтому ты оставила журналистику? Спросила Лилия. И поэтому тоже? Кивнула я. Давай вернемся к Свеклане. Значит, три дня она по какой-то причине просидела дома. Этому есть подтверждение. Да. Соседка оставляла ей ключ от своей квартиры, ждала с лесоря. Она как-то объяснила соседке своё временное затворничество. Сказала, что пишет статью, а дома работать удобнее. Но в редакции об этой статье ничего не знали? Нет. И в квартире никакой статьи не было. Я знаю, о чём ты подумала, продолжила Лиля. Такая мысль тоже приходила мне в голову, но боюсь, никакой статьи вовсе не было. Очередная выдумка. Кстати, ты знаешь о папке Мать Светланы сообщила следователю о папке с документами, причём очень важными. Якобы дочь проводила журналистское расследование. Папку нашли? Да, в тайнике в её квартире. Тайник был очень неплохой, в смысле, в оригинальности Светлане не откажешь. Следствие возлагало большие надежды на эту папку. Ты знаешь, что в ней? спросила я. Ага, кивнула Лилия и усмехнулась. Вообще-то болтать об этом не полагается. Знакомый шепнул мне: "А я так бы тебе. В папке была энциклопедия по чёрной магии, скачанная из интернета". "Интересно", кивнула я. "Очень. Разумеется, я, как и ты сейчас, в первый момент подумала, что кто-то документы подменил. А сейчас ты так не думаешь?" А Лиля ответила не сразу. Глядя куда-то в пол, молчала несколько минут, точно пыталась сформулировать свою мысль. Может быть, так и было, а может, ей не хотелось огорчать меня, ведь она считала, что Светка была моей подругой, а возможно, даже любовницей. Несколько недель я только и делала, что копалась в её жизни, пытаясь понять её мысли и прочее. После всего, что я о ней узнала, я почти уверена, никто никаких документов не подменял. Там вполне могла быть эта дурацкая энциклопедия, которую она выдавала за особо ценные бумаги. Допустим, Не стала я спорить. Если честно, и я была уверена в том же. А что ты думаешь об убийце? Какой-то псих, которому она подвернулась случайно. Я читала твои статьи. Ты высказала мысль, что могло произойти ритуальное убийство. Это из-за креста на шее, вздохнула она. Убийца рассёк ей шею, похоже на крест. Но парни из милиции сказали, что он распахал ей шею, чтобы быть уверенным, ну, вроде контрольного выстрела. Что-нибудь похожее было в городе, в области? Нет. Может, это первое его убийство, как знать? Хотя Лиля опять замолчала, как мне показалось, пожалев, что начала, была новую мысль. Но всё же высказала её после паузы. Насколько мне известно, в милиции убеждены, что это сведения счётов, то есть заказное убийство. Сведения личных счетов, пояснила девушка, подчеркнув слово личных. По их мнению, Светлана так кого-то допекла, что он взял да вспарол ей живот. Иногда и такое случается, усмехнулась Лилия. К примеру, мамаша родному сыну голову топором оттяпала. Достал алкаш. Надеюсь, мамаша не потратила на это 2 часа. Да, смерть у Светланы была В общем, я по-прежнему на нулевой отметке, понятия не имея, что произошло в действительности. Будем надеяться, мин там повезет больше. Моя собеседница опять немного помолчала, но все-таки задала свой вопрос: "Ты хочешь написать о ней или... Я хочу найти убийцу", ответила я, не дожидаясь, когда она закончит фразу. Что значит найти? На то есть милиция. Как ты вообще себе это представляешь? К тому же... Если я скажу, что она меня сама об этом попросила, ты поверишь? перебила я. Лелия посмотрела мне в глаза и кивнула. Вполне. Ближе к вечеру я отправилась в райцентр, где родилась Светка и где до сих пор жила её мать. Всё, что я узнала пока о женщине, которую многие называли моей подругой, Не чуть не удивила, но вместе с тем не давала ни малейшей зацепки для того, чтобы понять, кто и по какой причине желал ей смерти. Самая приемлемая версия случайный псих. Сведения о личных счётах я тоже не отбрасывала, прекрасно зная, на что способна Светка. У меня лично не раз возникали в отношении её кровожадные мысли. Правда, далее фантазий я не заходила. Но ведь кто-то другой мог отнестись к её выходкам гораздо серьёзнее. Я вспомнила о фотографии, которая якобы пропала со стола в ее офисе, и почувствовала беспокойство. Глупо думать, что ее гибель как-то связана с фотографией. Одернула я себя, но беспокойство не отпускало. Адрес Светкиной матери я не помнила, но надеялась без труда отыскать дом, где бывала несколько раз. Свернула напротив торгового центра, машинально отметила название улицы и вскоре тормозила возле третьего дома. Последний подъезд, квартира на первом этаже, возле лестницы направо. Я позвонила и терпеливо ждала с минуту, потом позвонила ещё. В квартире тихо. Значит, Валентина Ивановна куда-то отлучилась. Надо было узнать её телефон и предупредить о приезде, хотя обычно пенсионеры надолго из дома не уходят. Я вышла из подъезда, решив прогуляться и заглянуть сюда позднее. Дошла до угла дома и замерла, разглядывая небо. Верхушки сосен в лесопарке напротив, потом закрыла глаза, подставив лицо последним лучам заходящего солнца. "Ланочка", услышала я. "Это вы, Ланочка?" Я повернулась и увидела, как Валентина Ивановна бежит мне навстречу в стареньком драповом пальто и тёплым платке. Прядь седых волос выбилась из-под платка, упав ей на глаза. Одной рукой женщина отбрасывала непослушную прядь, в другой держала сумку с продуктами. Господи, это вы! Как я рада! Спасибо, что приехали. Я подскочила к ней, взяла сумку из её рук, а она откнулась мне в плечо и заплакала. Я гладила её спину и ждала, когда она успокоится. Спасибо, что приехали, ланочка, повторила она, отходя на шаг. Идёмте, выпьем чаю, я конфет купила. Сегодня получила пенсию. А вы давно приехали? Сегодня по делам или родственников навестить? Узнала, что произошло, вот и приехала. Валентина Ивановна посмотрела на меня и молча кивнула. Мы вошли в квартиру. За последние шесть лет здесь ничего не изменилось. Устраивайте за столом, Ланочка. Сейчас будем чай пить. Я села на расшатанный табурет возле двери на лоджию. Валентина Ивановна суетилась около плиты. Как вы живете? Спросила она: "Замуж не вышли?" "Нет". Светлана тоже была одинока. "Впрочем, вы знаете, вы были для неё самым близким человеком. Когда врачи запретили ей жить в Питере, для неё это стало настоящей трагедией. Спасибо вам огромное, что помогли ей". "Жаль, что из-за здоровья мне стало ясно. Светка не посвящала мать в наши взаимоотношения, а свой отъезд из Питера объяснила нездоровым климатом. Я удивилась, что вы не приехали на похороны, а потом вспомнила, что Света говорила, вы часто и подолгу бываете в командировках. Да, я недавно вернулась из-за границы. Валентина Ивановна собрала на стол, разлила чай, посмотрела на меня и тяжело вздохнула. Вот такие у нас дела. Валентина Ивановна, простите, что я говорю об этом. Никто не хочет искать убийцу, быстро произнесла она. Сколько времени прошло, а они кому никакого дела? Мое девочка убили, а теперь они выграживают убийц. Кто они? Те, кто должен их найти. Они ничего не делают, потому что все знают, кто настоящий убийца. Вы имеете в виду вице-губернатора? Конечно. Я говорила Светочке, как это опасно, но она была такой бесстрашной. Она сказала, что не может и не будет молчать. А теперь мой ребенок лежит в сырой земле, а этот... Извините. Валентина Ивановна достала платок и вытерла глаза. Нервы у меня не в порядке. Моя дочь погибла, а они выдумывают разные небылицы. Что вы имеете в виду? Папку с документами. Я знаю, папка была. Светлана с ней не расставалась, и когда приезжала ко мне, папка была у неё в портфеле. Я сама её видела, папку или бумаги, папку. Вздохнула Валентина Ивановна. Света говорила, что они очень важные. И вы не спросили, что за бумаги? А что я понимаю в бумагах, ланочка? Я просто беспокоилась за дочь. А они сказали, что там была инструкция, как вызывать дьявола. Разве это не издевательство? Вот увидите, Бог их накажет. Больше Светлана вам ничего не рассказывала. Она редко приезжала, работа. И я не могла к ней приехать. У меня ведь две козы держу в сарайчике соседи недовольны но разве на мою пенсию мыслим прожить никак не соберусь силами разобраться со светланиными вещами её квартиру надо продавать квартплата большая я и за это-то с трудом плачу хотела квартирантов пустить но кто пойдёт в дом после случившегося да и ремонт там надо делать света была равнодушна к таким вопросам а вы где остановились в гостинице. Почему? Ах, да, ваши родители. Может, поживёте у Светы? Ох, я хотела сказать, с удовольствием, кивнула я. Хорошо, тогда я сейчас принесу ключи. Валентина Ивановна сходила в комнату и назад вернулась со связкой ключей. Вот. Адрес вы знаете. Она купила эту квартиру полтора года назад. Так радовалась, наконец-то своё жильё. Меня к себе звала, а теперь Вы виделись с Агнессой. Несколько неожиданно сменила женщина тему. С кем? С Агнессой. Это подруга Светочки, очень милая женщина, медик по образованию. Она намного старше, но они очень подружились. Вам непременно надо с ней поговорить. У Светочки над телефонной тумбочкой написан номер её телефона, прямо на стене. Увидите. Спасибо, сказала я, поднимаясь. Перед отъездом я загляну к вам, чтобы вернуть ключи. Валентина Ивановна вышла меня провожать. Я махнула рукой на прощание и поторопилась покинуть двор, чтобы не видеть её сгорбленной фигуры и её глаз. Наличие у Светки подруги обнадеживало. Пока все дружно говорили лишь о её дурном характере, склонности к неумеренным фантазиям и откровенному вранью. Может, подруга знает нечто, что поможет найти ту самую ниточку? Хотя милицию подруга наверняка тоже заинтересовала. А с ниточками и у них, как видно, не густо.